Глава шестая. Первый рассвет года. Опасаясь проспать назначенный час, я подремала вечером. Потом сидела в гостиной с книгой, поглядывая на большие бронзовые часы с черно-белым маятником. Синий кот устроился рядом на диване, следя за мной, прищурившись. Тишину ночного бдения нарушали мелкие капли мороси, ударяющиеся о стекло. Погода не менялась. Туман прятал горизонт, море сердито ворчало. Мне все меньше нравилось, затея Дювали. Я привлекла достаточно внимания полноценных возле близнецов. Посещение мероприятия для избранных прибавит популярности и обернется новыми проблемами. Рошель Фаули, поразительно похожая на брата Свена, слыла всеобщей любимицей. Меня в качестве ее замены полноценные не потерпят и не простят. Не улыбалась становиться самым ненавидимым полуцветом в колледже, но, кажется, к этому все и шло». Несуразная живность издала яростное шипение, шерсть на спине встала дыбом. Книга кувыркнулась и приземлилась на ковре. «Что?» — спросила я, шепотом оглядываясь. «Гостиная как гостиная. Диваны, кресла, пуфики, столы и стулья. Ничего необычного. Никого постороннего. Тишина и покой». «Лилит». Озноб пробрал до костей. «Кто-то звал меня в глубине замка. Едва слышно». Или это ветер за высокими узкими окнами сыграл злую шутку? Ветер и дурное настроение? «Тише, синий», — объявила я коту и подняла книгу. «Никого нет». Но желание читать пропало. Я отложила увесистый том, повествующий о подвигах гениального выпускника Гвендерлин, жившего два столетия назад. Обняла колени, уткнулась в них подбородком. Черт бы побрал Свена! Если б не он, жила бы себе в бирюзовом поселке с мамой и теткой Дот. «Никакой магии! Никакой мощи!» «Мяу!» Тихо прохныкал кот, напоминая, что надо держать себя в руках. «Злость не для меня. Она мой враг. До тех пор, пока не научусь контролировать силу». «Слушай», — обратилась я к питомцу, — «надо придумать тебе имя. Не то останешься синим». Живность подарила снисходительный взгляд, не оценив юмора. Я улыбнулась, почти поверив, что кот понимает меня. «Почему бы и нет? Он же волшебный». «Может, Ральф? Нет? Тогда Байрон? Тоже не нравится. Симпсон? Берт? Клаус?» Взгляд питомца становился все мрачнее. Внезапно он фыркнул в усы. «Урсул!» — вырвалось у меня, хотя это имя даже не крутилось в голове. «Тебя зовут Урсул?» Серебряные глазки блаженно прищурились. «Договорились. Будешь Урсулом?» Часы негромко пробили три удара, и я ахнула. Следила-следила за временем и в последний момент отвлеклась. Подмигнув, Урсулу схватила заранее приготовленный черно-белый плащ и кинулась к выходу в надежде, что Рэм-Дюваль пунктуален. Не хватало нарваться посреди ночи на учеников. Обошлось. Мэтр ждал, как и договаривались. Истинный франт. Волосы приглажены, рубашка накрахмалена, ворот стянут черной бабочкой. Хоть на бал, хоть на великосветский визит. «Доброй ночи, Лилит!» «Добрый!» «Возьми. Это приглашение для зрителя». Дюваль протянул конверт с гербом Гвендерлин. Точь в точках держала в руках Джема в трактире, хвастаясь перед Элиасом. Я торопливо извлекла лист, развернула и обнаружила птицу в полете. Не золотую, как у ведьмы, или серебряную, которую прислали Свену, а лишь контур. «Что ты знаешь о первом рассвете года, Лилит?» — спросил мэтр, приглашая следовать по коричневому коридору. «Встречать его — большая честь». «Это все, пожалуй». Я смутилась. Следовало подробнее расспросить полуцветов. Но нет. Я предпочла фыркать и злиться, а теперь выгляжу дурочкой, не потрудившейся поинтересоваться, куда приглашена. Но Дювале обрадовал пробел. «Замечательно. Значит, у меня есть возможность поведать о древней традиции. Она существует столько же, сколько и колледж. Ее придумали основатели, супруги Ван Вансермун». С тех пор мы неизменно проводим обряд, приглашая тех, кто особенно отличился в предыдущем учебном году. Место в числе счастливчиков нужно заслужить. Каждый участник вправе пригласить гостя. Рошель Фаули позвал брат. Но раз она наказана, пришлось искать замену. «Почему я?» — вопрос задался сам собой. «Со страху, не иначе. Значит, технически я гость Свена? Какая прелесть!» «Ты сильный темный маг, Лилит. Позавчера мы все в этом убедились. Увы, два года упущено, предстоит многое наверстать. Почему бы не начать с самого интересного?» Мы миновали коричневый коридор, пересекли болотный и вошли в оранжевый, яркий, цвета перезрелого апельсина. Полустилали зеленые ковры с высоким ворсом, напоминая луговую траву. Шаги тонули, словно мы скользили по воздуху. «В августе всем ученикам рассылаются конверты», — добавил Дюваль. «Большинству приходят пустые листы. Лишь десять счастливчиков получают нарисованных птиц, двое — золотых, трое — серебряных, пятеро — бронзовых. Первым во время обряда колледж передает великий дар, изменяющий к лучшему жизнь. Речь не о магии, а о неком подарке. У каждого он свой. Вторым Гвендерлин дарует удачу во всех делах на весь год», Третьим — удачу в учебе. Кстати, мы не знаем, кому какая птица достанется. Отбираем десять учеников, остальное решает жеребий. По спине проскакала новая волна мурашек. Умопомрачительный расклад. Ненаглядный Свен получит магическую подмогу в любых начинаниях, а ведьма Джема — великий дар. Уж не знание или как прихлопнуть меня на месте и уйти от ответственности? Спасибо тебе, колледж, за равные возможности на старте. Пройдя еще три коридора и четыре пролета по главной лестнице, мы уткнулись в тупик с радугой на стене. Я озадачно покосилась на Метра. Он не выглядел сконфуженным. Деловито закатал рукава и выставил вперед ладони, перебирая пальцами, будто поглаживал нарисованные цветные полосы. Они послушно откликнулись, закачались, как рябь на воде, и сгинули, открывая овальную дверь, ростом с девушку вроде меня. «Это один из выходов на крышу», пояснил Дюваль, наклоняя голову, чтобы не удариться. «Все они заколдованы. Во избежание неприятностей. В Гвендерлин и без прогулок по крыше хватает... Э, непростых мест». Вверх убегали железные ступени винтовой лестницы. Крепкие и все же не внушающие доверия из-за внешнего уродства и просветов под ногами. Неприятное ощущение усугубляло эхо. Звук шагов множился, словно поднималась целая невидимая армия. «Протянешь руку?» и коснешься кого-то не совсем живого в полумраке. Брр, то еще удовольствие. Но мэтр шагал спокойно, и мне ничего не оставалось, как подавить нервозность. Подумаешь, неприятный подъем. Наверху ждет чертовски теплая встреча. О да. Они ждали. Девятнадцать полноценных, счастливчики и их гости. Взгляды обожгли огнем, став примилым дополнением к яростному ветру, хлестнувшему по лицу. Мэтры меня не заметили. Посмотрели мимо. Все, кроме Эмилио. Но и он глянул холодно, не желая показывать заинтересованности при коллегах. Справедливо. Каждый сам за себя. «Лилит, займи место с краю», — шепнул Дюваль и направился к остальным метрам. Гости расположились аккуратной дугой. Не хватало меня одной. Я встала рядом с низкорослой девушкой с двумя русыми косами, оплетенными вокруг головы. Девица покачнулась, желая отстраниться, но не посмела нарушать стройный ряд. Второй полукруг составляли кресла метров. Посередине выстроились участники действа, лицами к педагогам. Хорошо. Не будут пялиться на ненавистного полуцвета. Взирать на затылки Свена и Джемы мне тоже не улыбалась, но это меньше из зол. По телу острыми иглами прошла дрожь. Морось кончилась, но ветер трепал волосы и плащи нещадно. Туман напоминал живую субстанцию. Чудилось, слизкие лапы касаются щек. О какой встрече рассвета может идти речь? Тьма уйдет, оставив серость и сырость. Ничего себе благословение и великая честь. Впрочем, какая печаль. меня так Гвендерлин не планировал ничем облагодетельствовать. Джема Паскуали, придерживая развивающуюся рыжую шевелюру, что-то шепнула черноволосому соседу, еще одному счастливчику, получившему золотую птицу. Он повернулся, и я узнала Ульриха Бернарду, парня, сообщившего Дювалю о казусе с шариком. Голову пронзила странная мысль. В уходящей ночи жгучей шевелюре полагалось выглядеть зловеще. Но мне померещился свет в статном облике Ульриха. Привиделся Орел аж на целое мгновение. Тьфу! Я мысленно обругала себя последними словами. Не хватало увлечься еще одним полноценным красавчиком. «Друзья мои!» С центрального кресла поднялся директор Брит. Ему приходилось повышать голос, чтобы перекрыть злой вой разбушевавшегося ветра. Непогода нарочно усложняла задачу, вознамериваясь сорвать древнее таинство. — Не буду говорить много слов. Вы сами знаете, какой чести удостоены. Напомню лишь, как важно сосредоточиться, чтобы встреча рассвета прошла идеально. Успехов вам, избранники! Приступайте! Я физически ощутила прошедшее по рядам волнение, смешанное со сладким предвкушением. Чужие эмоции накрыли крышу, оставив в воздухе терпкий аромат. Так пахнет горячий чай с ягодами в пасмурный дождливый вечер за окном. Первыми руки к небу подняли Джемма и Уллерих. Потянулись к нему, словно жаждали коснуться кончиками пальцев низких лохматых туч, царапнуть ногтями и стянуть, как одеяло задремавшего солнца. Мгновение, и ввысь взметнулся чистокол рук, как молодой лес, мечтающий о внимании небесного светила. Все вокруг заполнил шепот, звучавший в разнобой. Избранники читали особое заклятие, нарочно не попадая в такт. Слов не разобрать, только шипящие звуки, таинственные, чарующие. Отвращение, переполнявшее меня часы напролет, растворилось. Глаза приковало к небу. Минуты тянулись медленно, тягуче. Ничего не происходило. Все тот же ветер лупил ледяными потоками, до тучи готовили новую порцию слез. Но в душе поселился крохотный лучик надежды на благополучный исход. Не знаю, что на меня нашло. Сказалось, всеобщее предвкушение, или в заклятие вплели особую магию, но я застыла в ожидании чуда, забыв обо всем на свете. «Сейчас!» — громко крикнул Ульрих. Десять пар рук схватили небо и сдернули прочь. Или не небо, а морок — магическое покрывало, прятавшее колледж с момента нашего прибытия. Оно упало и рассыпалось в прах. Остатки сгинули, как пыль, вместе с порывом ветра. Нового, теплого, веселого. Вниз свободно проникли солнечные лучи, золотя все вокруг. Не было мрака никогда. Только иллюзия. Гвендерлин обретал истинный облик, переливаясь всеми цветами радуги. А я смотрела и смотрела. В голубое небо, сливающееся на горизонте с морем. В пейзаже не осталось прежнего уныния. Вернулись краски, а с ними и желание жить. Кто-то восторженно ахнул. Десять шаров, похожих на огоньки, два золотых, три серебряных и пять бронзовых, вылетели из стены, из самых недр колледжа. Благословения, предназначенные избранникам, на несколько секунд зависли в воздухе, чтобы дать возможность полюбоваться собой. Обманчивая неподвижность и резкий бросок. Каждый шар без труда нашел владельца, пройдя сквозь плоть прямиком в грудь. Ученики повалились на колени, чтобы мгновение спустя подняться с горящими от гордости глазами. «Поздравляю!» — директор брит снова встал и зааплодировал. «Вы получили дары Гвендерлин. Свершилось! Их суть каждый из вас познает в течение года. Не прогадайте. Воспользуйтесь ими с умом!» Мой восторг мгновенно притупился. Очарование, подаренное таинством, растворялось, уступая место привычному беспокойству. Джемма с лисьей улыбкой на кокетливых губах пожала протянутую ладонь Свена. Уллерих приветливо кивнул кому-то из гостей, но заметил меня и отвернулся. «Согласись, зрелище впечатляющее. Я вижу его из года в год и все равно радуюсь, как мальчишка. В первый раз накрывает с головой». «Угу, накрывает». С крыши меня увел Эмилио Вансероса памятный зал со стеклянным прямоугольником, тренировать волю, а заодно получать по шее и остальным частям тела своей же темной магией. Объявил, что даже бессонная ночь не дает права пропускать особые занятия. Я не сопротивлялась. Эмоции захлестывали. Лучше выплеснуть злость с утра пораньше, чем пожинать плоды на занятиях. Первый же выброс сбил с ног. Кувыркнувшись в воздухе, я плашмя влетела в зачарованное стекло. Рухнула на пол, приложившись спиной и затылком. В ушах гудела мощной трубой. Мягкий настил сгладил болезненные ощущения, но магический удар оказался слишком силен. Почудилось, в голове взорвались карнавальные фейерверки. Я закашлялась, отмечая в уме, что это не последний рикошет. Внутри все клокотало. Горячий, как лава, гнев жаждал найти выход. Снова, снова и снова. «Кто тебя взбесил, Лилит?» «Свен?» «Джема?» — спросил средний герцог, когда я врезалась в стену и сползла по ней на пол в четвертый раз подряд. «Все! Пялятся, как на зверушку с двумя головами и пятью хвостами! И Дюваль хорош! Зачем потащил на обряд меня? Никого другого не нашел?» «Мэтр Дюваль», — поправил Эмилио. «Он питает слабость к сильным ученикам. Точнее, к сильным ученикам с темной магией. А ты привлекла много внимания. Не расстраивайся. Рэм Дюваль — талантливый педагог и справедливый». «Войдя в число его любимчиков, ты многому научишься». Я поднялась с пола, отряхивая синюю форму. «Почему же вы не позволили ему тренировать меня здесь?» В стальных глазах среднего герцога промелькнули задорные искорки. «Я тоже питаю слабость к темным. Полагаю, леди Дитрих рассказала, что нас с каждым годом становится все меньше. К тому же мы с тобой соседи». Он солгал. Без сомнения. Не назвал истинную причину. Мэтр Вансеросса, как и младший брат, выполнял поручения матушки. По собственной воле палец о палец бы не ударил. Обида захлестнула арканами, ранящими плоть, и стеклянный прямоугольник, как и накануне, наполнился черным дымом. «Браво, Лилит!» — развеселился Эмилио. «Десять баллов! За постоянство!» Дыма прибавилась. Теперь я злилась на себя. И чего разобежалась, как изнеженная герцогская дочка — «Подумаешь, что мэтру наплевать? Разве когда-то было иначе?» «Захотела особого отношения? Идиотка!» Эмилио сжалился, открыл магическую дверь. Я выползла на животе, сотрясаясь от кашля того, «Гляди, внутренности наружу вывалится. «Ненавижу!» — прошипела под нос. «В этом ты мастер!» — мэтр подал руку, помогая подняться. «Но если не избавишься от этого мастерства, однажды оно тебя погубит». По дороге к сектору полуцветов мы не встретили ни души. Древний колледж досматривал последние сны. «Хорошо. Успею привести себя в порядок, пока остальные спят». От волос воняет, жуть. От одежды тоже. Если с тренировками так пойдет и дальше, никакого гардероба не хватит. Эмилио шагал рядом, о чем-то сосредоточенно размышляя. Задумчивость придавала красивому лицу благородство и одухотворенность. «Как поживает кот?» — спросил он, остановившись у двери моего нового дома. Я пожала плечами. Не поймешь, вежливость или издевка. «Знаю, тебе кажется, появление кота насмешкой», — средний герцог выразительно приподнял брови. «Не спеши ругать подарок. Связь с животными — один из самых загадочных и редких видов магии. Знаешь, почему герб Гвендерлин — птица? Нет, я так и подумал». Пернатами повелевала Гвенда Сэрмон. Она подчиняла их и даже умела видеть птичьими глазами. Я открыла рот от изумления. Ну и дела. «Кота зовут Урсул», — вырвалась на эмоциях. Он сам сказал. То есть не сказал, а вложил в сознание. Я предлагала другие имена, но ему они не понравились. Неудивительно. Коты — животные с характером. На губах Эмилио заиграла мальчишеская улыбка, превращая мэтра в своего парня. «Удачного дня, Лилит». Агния спала, из-под красного одеяла торчала огненная макушка. В свете солнечных лучей, пробивающихся сквозь неплотно закрытые шторы, сочетание цветов выглядело особенно кричаще. На моей кровати сливался с покрывалом кот, улегся пузом кверху и вытянул лапы. На морде застыло довольное сытое выражение. Я хмыкнула про себя, достала из шкафа чистую одежду и отправилась в девичью ванную. Пока приводила себя в удобоваримый для длинного дня вид, думала о среднем герцоге. Несмотря на внешнее сходство с матерью и младшим братом, Эмилио уразительно отличался от них. В облике отсутствовала надменность, а в уголках стальных глаз пряталась печаль. Интересно, по какой причине он выбрал профессию мэтра вместо беззаботной жизни в замке Вансероса? И почему до сих пор не женат? Сколько ему? Тридцать три? Тридцать четыре? Упрямец. Будто другого пути нет так сказала герцогиня Виктория о старшем сыне, упомянув его работу в Гвендерлин. Наверняка здесь тайна. И разбитое сердце заодно. Кто ж постарался? Да так, что отпрыск известнейшей в многоцветье Читы сошел с протаренной дороги и выбрал иной путь. Впрочем, мне-то какая разница? Я не торопилась с водными процедурами и, выйдя из ванной, обнаружила, что другие отсеки заняты. Сектор полуцветов проснулся и готовился к очередному учебному дню. Сонная Агния заправляла постель. Меня встретила вопросительным взглядом. «Ну, как прошло?» Я взобралась с ногами на кровать, постаравшись не задеть кота. «Необычно. Но рассказывать лень». «Придется», — огорошила Агния. Староста Кайл велел передать, что ждет за завтраком подробного отчета. «Мол, всем полуцветам полезно послушать». Я гневно фыркнула, ударив кулаком по коленке. «А в услужение к нему не пойти?» В глазах Агнии за минуту превратившихся из карих в фиалковые промелькнуло удивление. Но она оставила расспросы при себе и убежала умываться. Завтрак прошел отвратительно. Кайл Нестор подарил покровительственную улыбку, не скрывая особого интереса к моей персоне. «Ждем подробностей, Лилит!» Десятки глаз немыслимых расцветок засверкали от любопытства. Пришлось делиться впечатлениями, мямля и заикаясь. Я сама не понимала, каких эмоций подарила сегодняшняя ночь больше, Положительных или отрицательных? Что перевешивало? Раздражение, вызванное реакцией полноценных на мое присутствие на крыше, или восхищение, испытанное во время древнего таинства? «Я не понял, тебе понравилось или нет?» — уточнил Шем Гнусава. Злость прошла волной. Пришлось бросить раздраженно, чтобы не выплеснуть плохое настроение иным способом. Зрелище завораживающее. Компания дурная. За столом поднялся одобрительный хохот. Полуцветы оценили выпад, полностью разделяя мнение. Узел в груди ослабил плетение. И я спокойно доживала бутерброд, запивая крепким черным кофе, сладко-горьким, как я люблю. Отличная подпитка для тех, кто бодрствовал ночь напролёт. В расписании первым стоял предмет под нудным названием «Политический уклад многоцветия». Ничего хорошего я от этой науки не ждала. Наверняка заунывная дребедень о вынужденном сотрудничестве и междуусобицах герцогств. Все и так знали, что дружба зависела от цветов магии и родственных связей. И богатство, разумеется. Вансероса, к примеру, никому в приятели не навязывались. Все сами старались угодить древнейшему клану страны. Войдя в класс, я чуть не взвыла. За преподавательским столом вальяжно расположился Алакс Риц Любитель молодиться и кривить кокетливые черты при виде таких, как я. Сегодня, к счастью, он показательно не заметил наш отгороженный магией угол и принялся распинаться перед полноценными, рассказывая о важности предмета. На меня быстро напала тоска. Может, для тех, кто собирается сделать политическую карьеру или пробиться в совет многоцветья, брюжание Рица ценно, но я-то тут при чем? Голос мэтт звучал все дальше и дальше, уносясь прямиком в небытие. Кабинет поплыл, глаза, наполненные клейкой субстанцией, сомкнулись. Еще чуть-чуть и. «Не спи!» — шикнул Шема, подтолкнул локтем. «Не сплю!» — проворчала я, щурясь на яркий солнечный свет, льющийся в окна. «Сейчас бы гулять, а не киснуть в классе, наслаждаться хорошей погодой. Странно. Стоило подумать, как взору предстало море. Ершистое, пенное, переливающееся. Волны лупили скалы, как лапы подводного чудища. Но черным камням не было дела до этих смешных потуг. Скалы стояли тут веками и простоят еще столько же». А вода? Пусть течет куда хочет. Она лишь отмеряет время и ни на что не влияет. Я фыркнула в усы, и пружиня пошла по карнизу нежного оливкового цвета к открытому окну, за которым играла музыка. Скрипка. Она не пела. Плакала. Звучала рвана, всхлипывая. Мужчина в наполовину черном, наполовину белом плаще вознамерился покалечить смычком струны. Этого требовала история, терзающая душу. Он почувствовал мое присутствие, обернулся. «Ну, здравствуй, Урсул. Обживаешься?» Мужчина отложил инструмент, протянул руку и почесал мне шею. Я не сопротивлялась. Доверяла стальным глазам точь-в-точь, точь, как у матери и младшего брата. Мы доверяли. Я и Синий Кот. В дверь постучали. В комнату, не дождавшись разрешения, вошла Летисия Дитрих. «Эм, тебя хочет видеть директор», — проговорила она непривычно кротко. «И не скажешь, что вчера на занятии предстала истинной фурией». Зачем знаешь? спросил Эмилио Вансероса, почесывая меня. Именно меня! Я ощущала пальцы за ухом. Дитрих замялась. Речь о лунной башне, пробормотала нервно. Ночью там видели призрака. Средний герцог покачнулся. Не может быть. Знаю, в башне никого не замечали несколько лет. Почему теперь не ясно, но. Замолчи! Я вздрогнула и поспешно спрыгнула на пол. Категорически не понравился тон метра. Колючий, ледяной. Засеменила к запертой двери и застыла в тревожном ожидании. «Эм, не смей обсуждать это со мной. Не ты!» «Мяу!» — возмутилась я, требуя выпустить в коридор. Маги не отреагировали. Застыли в упор, глядя друг на друга. Того гляди, искры полетят. Я напряглась, ощущая, как шерсть встает дыбом, сконцентрировалась и сиганула сквозь стену. Боль прошла от макушки до кончика хвоста, приземляясь в ярко-красном коридоре на задеревеневшие лапы. Я открыла глаза в другом месте, все в том же классе, под напыщенную речь алаксорица.